Глава 13. Выбор. Перед тем, как все легли спать, Морейн, почередно, стоя на коленях, возложила каждому руки на голову. Лан заворчал, что это ему не нужно и что ей следует поберечь силы, но остановить ее не пытался. Эгвейн самой хотелось новых впечатлений. Мэт и Перрин явно побаивались предстоящего, но в то же время и возразить боялись. Том дернулся было от руки Айзе Седай, но она схватила его седую голову, одарив взглядом, не допускающим подобных глупостей. В течение всей процедуры Министрель хмурился. Убрав руки с его шевелюры, Морей насмешливо улыбнулась. Министрель нахмурился еще больше, но выглядел он посвежевшим. Как и все. Ранд вжался в нишу между двумя стволами, надеясь, что его не заметят. Едва он привалился спиной к неровной стене, как глаза стали слепаться, и ему пришлось заставлять себя держать их открытыми. Поднеся кулак к рту, юноша постарался скрыть зевок. Немножко сна, час-другой, и он будет в порядке. Тем не менее Морейн не забыла о нем и не пропустила. Ранд вздрогнул от прикосновения к своему лицу ее прохладных пальцев и сказал, «Мне не...» Глаза его изумленно расширились, усталость вытекла из него словно поток, бегущий по склону холма, тупая тягостная боль отступила, растворяясь в смутные воспоминания и исчезла. Ранто шарашенно уставился на морэйн. Та лишь улыбнулась и отняла руки. Вот и все, сказала Морень с усталым вздохом, и юноша вспомнил, что для себя она такое сделать не может. Да, она лишь выпила немного чая, отказавшись от хлеба из сыра, которые ей настойчиво предлагал Лан, а потом прикорнула подле костра. Казалось, она уснула сразу же, едва только завернулась в плащ. Остальные, за исключением Лана, улеглись там, где нашлось достаточно места, чтобы вытянуться, хотя Ранд не мог представить, зачем это нужно. Себя он чувствовал так, словно уже провел целую ночь в мягкой постели. но не успел он прислониться спиной к бревнам, как волной накатил сон. Когда часом позже Лан легким толчком разбудил его, уранда было такое ощущение, будто отдыхал он три дня подряд. Страж разбудил всех, кроме Морейн, и строго шикал на любой звук, который мог бы потревожить ее сон. И все равно он не позволил им надолго задержаться в уютной древесной пещере. Солнце не успело высоко подняться над горизонтом всего на два своих диаметра, а все следы ночевки были уничтожены, и отряд уже верхом двигался в сторону барлона не спеша, чтобы поберечь лошадей. Глаза Айзи Седай были затуманены, но в седле она сидела прямо и уверенно. Над рекой по-прежнему висел густой туман. Серая стена противилась попыткам тусклого солнца развеять ее и скрывала двуречье. Ранд все посматривал через плечо, надеясь в последний раз увидеть родные места, пусть даже Таринский перевоз, пока туманный вал на берегу реки, не пропал из виду. «Никогда не думал, что окажусь так далеко от дома», — произнес Ранд, когда река и туман спрятались за деревьями. «Помните, когда-то сторожевой холм казался неблизким путем?» «Всего два дня назад». Окажется вечность. — Через месяц-другой мы вернемся, — сказал Перрин неестественно напряженным голосом. — Подумай, что дома говорить будем. — Даже троллоки не могут гоняться за нами вечно, — сказал Мэт. Сгореть мне не могут. Тяжело вздохнув, он привстал в стременах и тяжело опустился в седло, словно не поверив собственным словам. — Тоже мне, мужчины! — фыркнула Эгвейн. У вас на носу приключение, о котором вы все время болтали, а уже говорите о доме. Она вздернула подбородок, однако Ранд уловил в ее голосе дрожь. Уловил именно сейчас, когда двуречи нельзя было увидеть. Ни Морейн, ни Лан не пытались успокоить ребят, ни единым словом уверить, что они, конечно же, вернутся домой. Ранд гнал от себя мысли о том, что это могло означать. Даже отдохнув, он был слишком полон разных сомнений, чтобы искать еще лишнюю причину для беспокойства. Сгорбившись в седле, юноша принялся огрезить, как он бок о бок с темом пасет овец, ухаживает за ними на пастбище с густыми сочными травами, как поют весенним утром жаворонки, о поездке в Эмондов-Лук, о Белтайне. какой он обычно бывает, с танцами на лужайке, нисколько не думая о том, что можно запутаться в своих ногах. Ранд ухитрялся уходить в такие мысли надолго. Дорога в Байрлон заняла почти неделю. Лан ворчал что-то о медлительности путешествия, но именно он сдавал темп и заставлял остальных держать его. Себя же и своего жеребца, Мандарба, Лан сказал, что это имя на древнем языке означает «клинок». Он не очень щадил. Страж покрывал расстояние вдвое и больше, чем они, галопом посылал своего вороного вперед, меняющий цвет плащ кружился и вился на ветру, ведя разведку местности впереди или отставал, чтобы осмотреть оставленные отрядом следы. Однако, как только кто-либо другой пытался чуть ускорить бег своей лошади, Тут же раздавалось резкое напоминание беречь животных и язвительное замечание о преимуществах пешего хода при нападении троллоков. Даже Морейн доставалась от стража, когда она позволяла белой кобыле прибавить шаг. Кобыла звалась Алдип, на древнем языке западный ветер. Ветер, что приносит весенние дожди. Рейды стражи ни разу не выявили никакого признака погони либо засады. Об увиденном он сообщал лишь Морейн и так тихо, что подслушать не было никакой возможности. А остальным Айседай говорила только то, что, по ее мнению, им следовало знать. Поначалу Рант оборачивался, не переставая. И не он один. Не раз Перрин проводил пальцами по топору, а Мэт скакал со стрелой, наложенной на тетиву, на первых порах. но на дороге не появлялось ни троллоков, ни фигур в черных плащах, а в небе не пролетал драккар. Понемногу Ранду начинало казаться, что они, наверное, и в самом деле ускользнули от преследователей. Лес, даже там, где деревья росли гуще, не был таким уж хорошим укрытием. К северу от Тарена своей цепкой хватки зима не ослаблялась тем же упорством, что и в двуречье. Купы сосен, елей, болотного мирта, тут и там островки Лавры и других пахучих кустарников ярко выделялись на фоне голых серых ветвей. Даже почек на ветвях не было. Кое-где лишь отдельные побеги новой поросли пробивались на бурых лугах, лежавших под гнетом зимних снегов. Да и по большей части здесь пускали ростки жгучие крапива, Грубый чертополох, резко пахнущие травы. На обнаженной почве лесного настила до сих пор тенистыми заплатами сугробами под низкими ветвями вечно деревьев упорно держался последний снег. Все постоянно кутались в плащи. Скудное солнце совсем не грело, а ночной холод пробирал до костей. Птиц, даже воронов здесь было едва ли больше, чем в двуречье. Ничего неправильного в медлительности их движения не было. «Северный Большак» — Рант продолжал называть дорогу именно так, хотя и подозревал, что тут, к северу от Тарана, у нее может быть другое название. Все так же бежал прямо на север, но по настоянию Лана их путь огибал тракт и шел через лес столь же часто, как и по самой наезженной дороге. Деревни или фермы или любой признак человека или поселения, хоть их и попадалось немного, заставляли отряд сворачивать в сторону и делать крюк, обходя их. За весь первый день Рант не заметил никаких свидетельств того, что в этих лесах когда-то бывали люди, не считая самой дороги. Ему пришло на ум, что даже когда он добирался до подножий гор Тумана, он не был так далеко от человеческого жилья, чем в этот день. Первая ферма, что он увидел, большой каркасный дом и высокий амбар – Со остроконечной крытой соломой крышей, над каменной трубой поднимается завиток дыма, стал для него потрясением. «Она ничем не отличается от наших», — сказал Перрин, хмуро глядя на отдаленные строения, еле различимые между деревьями. «По двору фермы ходили люди, пока не ведущие о путниках». «Конечно же, отличается», — сказал Мэт, «Просто мы не так близко, чтобы что-то заметить». — Да тебе, никакой разницы, — настаивал Перлин. — А должна быть. В конце концов мы севернее Тарня. — Тихо, вы оба, — рыкнул Лан. — Нам не нужно, чтобы нас заметили. Запомнили? Сюда. Он свернул в чащу на запад, направляясь в обход фермы. Оглянувшись, Рант решил, что Перрин прав. Ферма во многом походила на любую из ферм вокруг Эмондова луга. Маленький мальчик тащил от колодца ведро, А ребята постарше возились с овцами за огородкой. Даже сарай для сушки табака. Но мы тоже прав. Мы севернее Тарана. Она должна чем-то отличаться. На ночевку они всегда останавливались, когда последний свет дня еще цеплялся за небо, и выбирали поляны с уклоном для стока воды и защиты от ветра, который... Только менял направление, но стихал очень редко. Всегда небольшой их костерок был заметен не ближе, чем всего с нескольких ярдов, и как только заваривался чай, пламя гасили, а угольки и золу прикапывали. На первом привале до захода солнца Лан начал обучать юношей обращению с оружием, что те взяли с собой. Начал он с лука, Прослезив, как Мэт сотни шагов выпустил три стрелы в нарост. размером с человеческую голову на потрескавшемся стволе сухого мирта. Страж велел ребятам стрелять по очереди. Террин повторил достижение Мэта, а Ранд, призвавший пламя и пустоту, полное спокойствие, которое позволило Луку стать частью его или ему стать частью Лука, уложил свои три стрелы так тесно, что их наконечники почти касались друг друга. Мэтта одобрительно похлопал Ранда по плечу. «Теперь, если у вас всех будут луки...» — холодно сказал страж, когда парни начали было ухмыляться. «И если троллоки согласятся не подходить близко и дадут вам воспользоваться этим оружием...» Ухмылки разом исчезли. «Дайте-ка мне посмотреть, чему я могу вас научить на случай, если они подойдут вплотную». Лан показал Перину несколько приемов обращения с топором, оснащенным огромным лезвием. Поднять топор на кого-то, имеющего оружие, совсем не похоже на то, как рубить дрова или размахивать им просто так, из забавы. Продемонстрировав под мастерью кузнеца серию уклонений, блоков, парирований, атакующих ударов, он занялся потом обучением Ранда. Не дикие прыжки кругом, рубя вокруг мечом, что было на уме у Ранда, а мягкие движения, плавно перетекающие одно в другое, почти танец. Махать клинком — это еще не все, — сказал Лан. Хотя некоторые считают именно так. Разум — часть клинка, причем большая. Очисти свой разум, овечий пастух. Освободи его от ненависти или страха, от всего. Выжги их дотла. И вы тоже послушайте. Применить это можно и для топора, и для лука, для копья или для посоха, даже действуя голыми руками. Рант уставился на него. «Пламя и пустота», — удивленно произнес он. «Вы это имеете в виду, правда?» Мой отец учил меня очень похоже. В ответ страж окинул его бесстрастным взглядом. «Держи меч, как я тебе показал, овечий пастух. Я не могу за час превратить туповатого деревенского парня в мастера клинка, но, может, мне удастся добиться, чтобы ты не настрогал ломтиками свои ноги?» Ранд вздохнул и сжал меч перед собой обеими руками. Морей наблюдала за ними без всякого выражения на лице, но следующим вечером она предложила Лану продолжать занятия. По вечерам путники ели то же самое, что и днем, и на завтрак. Лепешку, сыр и сушеное мясо. Кроме того, вместо воды вечером был горячий чай. И вечером всех развлекал Том. «Лан, ни за что!» не разрешил бы Министрелю играть на арфе или флейте. Страж говорил, что нет нужды, будет всех окрест. Но Том жонглировал и рассказывал предания. Мара и три глупых короля. Или какой-нибудь из сотен рассказов об Анле, мудрой советнице. Или что-то иное о доблестях, о приключениях, вроде великой охоты за рогом, но всегда со счастливым концом, и радостным возвращением домой. Однако, хоть местность вокруг была мирной, хоть между деревьев не мелькали троллыки, хоть среди облаков не показывался драккар, Ранду казалось, что напряжение все возрастает, неважно, исчезла уже опасность или нет. Однажды утром Эгвейн проснулась и принялась расплетать свои волосы. Краешком глаза Рант наблюдал за ней, укладывая свое одеяло. Каждый вечер, когда тушили костер, каждый заворачивался в одеяло, кроме Эгвейн и Айс Седай. Две женщины всякий раз отходили в сторону от остальных, беседовали час или два и возвращались, когда все уже засыпали. Эгвейн расчесывал свои волосы, сто раз проводя по ним гребнем. Рант специально считал, пока приторачивал переметные суммы, и скатку позади седла. Потом девушка спрятала гребень, перебросила распущенные волосы через плечо и натянула капюшон плаща. Потрясенный он спросил, «Что ты делаешь?» Она, искоса взглянув на него, ничего не ответила. Ранд вдруг сообразил, что впервые заговорил с ней за те два дня, что минулись с ночи в убежище под стволами деревьев на берегу Тарана. Но это его не остановило. «Всю жизнь ты только и ждала дня, чтобы заплести волосы в косу. А теперь отказалась от этого? С чего бы? Потому что она свои не заплетает?» «Айседай не заплетают своих волос», — просто сказала она. «По крайней мере, пока не захотят. Ты же не Айседай, ты Эгвейн Алвир из Эмондова луга. И у всего круга женщин случился бы припадок, увидеть они тебя сейчас». «Дела круга женщин тебя не касаются, Ранд Алтор. И я буду, Айз Седай, как только приеду в тар -Валон. Ранд хмыкнул. «Как только приедешь в тар -Валон. Зачем? Ради света, скажи мне. Ты же никакой не друг темного. А по-твоему, Морен Седай друг темного? Да?» Эгвейн, сжав кулаки, резко повернулась к нему лицом,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 Замерев на месте с открытым ртом, с трудом пытаясь улучить момент, чтобы вставить хоть слово, Ранда вдруг понял, что кричит во все горло, что орут не оба. Лицо Гвейн залило до бровей, она отбежала в сторону, коротко бросив. Мужлан, что, казалось, относилась в равной мере и к стражу, и к Ранду. Осторожно обернувшись, Ранд поглядел лагерь. На него смотрели все, не только страж. Мед и Перрин с побледневшими лицами. Том весь напряженный, будто готовый бежать или драться. Морейн. Лицо Айси не выражало ничего, но глаза, казалось, просверлили его насквозь. В отчаянии Рант попытался точно вспомнить, что он такого наградил об Айси и друзьях Темного. — Пора в путь, — сказала Морейн. Она повернулась к Алдип.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 Том со своей трубкой клевал носом, и юноши у костра оказались предоставлены самим себе. Перрин, бесцельно вороша палкой чуть леющие угольки, ответил Мэтту. «Если мы от них отделались, то почему Лан все еще ездит на разведку?» Почти заснув, Ранд перекатился на бок, повернувшись спиной к костру.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 то дорога приведет прямо в Ильян, а там и дальше. «А что такого особенного в Ильяне?» — зеваясь, спросил Перлин. «Во-первых, — ответил Мэт, в Ильяне нет на каждом шагу Айзеседай». Пала тишина, и Рант разом проснулся. Морейн вернулась раньше обычного. С ней была Эгвейн, но именно Айседай, стоящая на краю светового круга от пламени костра, приковала к себе всеобщее внимание».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 «День или два спокойствия, и вы уже забыли о ночи зимы?» «Мы не забыли», — сказал Перин, — просто, по-прежнему не повышая голоса, Айседа обошлась с ним так же, как и с Министрелем. «Вы все так считаете? Вы все просто сгораете от нетерпения, чтобы удрать в Ильян и забыть о троллоках, о полулюдях, о драккаре?» Она кинула всех троих взглядом. От холодного блеска глаз в купе с обычным тоном ее голоса Ранд почувствовал себя очень неуютно, но Морейн не дала никому и рта раскрыть. «За вами троими гонится темный, за одним или за всеми. И если я позволю вам удрать, куда взбредет ваши головы, то он вас схватит. Чего бы ни добивался темный, я буду противиться этому всеми силами, поэтому послушайте и запоминайте».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 Даже храп Министрейля раздался не раньше, чем погас последний уголек. На этот раз Морейн никому не предложила помочь уснуть. Все эти вечерние беседы Эгвейн с Айз Седай камнем лежали на душе Уранда. Когда бы они не исчезали во тьме, немного отойдя подальше, уединившись от остальных, ему хотелось узнать, о чем они говорят, что делают.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 с плотными широкими листьями, стоявшего недалеко от Морейн и Эгвейн, которые сидели на упавшем стволе, поставив рядом небольшой зажженный фонарь. — Спрашивай, — говорила Морейн, — и если я смогу ответить себе сейчас, то отвечу. — Дело в том, что есть многое, к чему ты не готовы, Есть вещи, которые ты не сможешь понять, пока не изучишь другие, которые, в свою очередь, требуют знания третьих. — Но спрашивай.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 «Мужчины, айз седай. Она глубоко вздохнула и торопливо заговорила. «Женщины не принимали в этом участие. Это мужчины сошли с ума и разломали мир». «Ты испугана», — сурово сказала Морейн. «Если бы ты осталась в Эмодовом лугу, то со временем стала бы мудрой. Ведь таковы были намерения наинив. «Или же ты сидела бы в круге женщины...» и заправляла делами Эммондова луга, хотя совет деревни считал бы, что это делает он. Но ты поступила немыслимо. Ты ушла из Эммондова луга, покинула двуречья в поисках приключений. Ты хотела этого, но боялась. И упорно не позволяешь своим страхам взять над тобою верх. Иначе ты не спрашивала бы меня о том, как женщина может стать Айзе седай.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 То, что ты станешь Айседай, не изменит твоей сути».